Глава девятнадцатая. Побег из плена. Глоссорак сработал челюстями очень быстро, уничтожая стеклянную цепь. Казалось, паук засиделся в шкатулке без дела и был рад показать, на что он способен. Маргарита не рискнула выпустить его из шкатулки на волю. Она просто зажала цепь крышкой коробочки, оставив паука внутри, и дала ему грызть стеклянный сплав. Марго сидела на перилах балкона и смотрела вниз. Вдали выселись горы, поросшие непроходимыми лесами. Женщина видела красные вспышки, луч ослепительного света, вспарывающий темные облака, слышала далекий шум сражения, крики, битва шла на земле и в воздухе, битва за будущее всех миров. На глазах Маргариты из-за гор поднялись корабли повстанцев, которые тоже вступили в сражение, стреляя в противников из пушек она сидела здесь и пока ничем не могла помочь ни своим соратникам, ни дочери. На балкон опустился стройный парень в черном кожаном костюме. За его спиной простирались гигантские крылья хероптеры. «Кай — Кай? — бесстрашно спросила Марго. — Спутник моей дочери, хранящий немало секретов. «Нет больше никаких секретов. Я рассказал Катерине обо всем. Вы знаете, что происходит?» — обеспокоенно спросил юноша. «Портал открыт». И темнейший ушел на землю вместе с частью своих приспешников. Созерцатели не сумели остановить его. «Плохие новости», — сдержанно сказала Марго. «А что Катерина?» Она должна была лишить Баранасу сил с помощью заклинания лич, но та вынула из книги нужную страницу. Все пропало. «Никогда не следует отчаиваться», — уверенно заявила Маргарита. «Зачем ты здесь?» «Я сбежал с поля боя. Я больше не знаю, куда мне идти, но я обещал Катерине, что помогу ей во всем, что заслужу ее доверие, а потому решил помочь вам сбежать». «Помощь мне не помешает», — кивнула Марго, резко дернув в цепь. «Та еще держалась, но Саракс отлично справлялся. Осталось совсем немного». «У пирамиды идет сражение. Значит, все центурионы сейчас в долине?» — сказала она. «Нам это только на руку. Ты можешь спустить меня вниз?» «Конечно!» — кивнул Кай. «Но подобраться к порталу очень сложно. Там сейчас настоящее побоище. Одни монстры устремляются на землю вслед за дамой теней, а другие отбивают атаки созерцателей, защищая пирамиду. Не дают никому приблизиться к порталу». «Мы не пойдем к порталу», — сказала Марго. «Сначала мы найдем Корнелиуса, а затем проберемся в Пантеон. Я должна исполнить обещание данной дочери. Но мне нужно оружие». Кай с улыбкой извлек из ножен на поясе стеклянный меч с резной рукояткой и протянул ей. «Отлично», — кивнула Марго. «Он мне пригодится». Внезапно в коридоре послышался топот. «Только не сейчас!» — выдохнула Марго. «Нам нельзя пускать их сюда! Сможешь припереть дверь шкафом?» Кай тут же метнулся в комнату. Он уперся плечом в тяжелый платяной шкаф и придвинул к двери, затем навалился на него всем весом. «Еще пару секунд!» — воскликнула Маргарита, дергая конец цепи. Дверь сотряслась от мощного удара. Марго... Марго, таща цепи шкатулку за собой, подбежал их к Каю и тоже уперлась спиной в шкаф. «Марго!» — услышали они голос императора. «Спасайся!» — сказала Маргарита Каю. «Нельзя, чтобы он тебя тут увидел!» «А как же вы?» «Будь неподалеку! В нужный момент ты поймешь, что делать!» Кай кивнул, быстро пересек комнату и вылетел через балконную дверь. Шкаф содрогнулся от нового удара. В этот момент цепь разлетелась на части. с перегрыз стеклянное звено. Маргарита была свободна. — Открой дверь! — крикнул Александр. — Я пришел, чтобы освободить тебя. Наша дочь разрушила заклятие кристаллит. Теперь я не раб властелинов, я сам по себе. Теперь ты сам властелин. Дама теней раскусила мой замысел. «Нам нужно бежать! Я возьму тебя с собой!» В этот момент один из спущенных магических зарядов попал в обсидиановую башню. Снаружи прогремел мощный взрыв, от которого завибрировали стены и покачнулся балкон. Маргарита едва удержалась на ногах. Стук в дверь прекратился на пару секунд, но затем возобновился. — Вдали не битва! Лучшей возможности для побега у нас не будет! Открой дверь, не заставляй меня применять силу! — угрожающе произнес Александр. Маргарита понимала, что еще миг, и Александр снесет дверь его рвется в комнату. Она прикинула расстояние до балкона. Рискнуть стоило. Отпрянув от шкафа, Маргарита бросилась к балконной двери. В тот же миг шкаф с грохотом отлетел в сторону, и дверь в комнату распахнулась. Император шагнул в комнату и грозно нахмурился, увидев порванную цепь. Маргарита уже была у балкона, но дверь вдруг захлоп у нее перед носом. Не так быстро, сказал Александр. Маргарита резко развернулась и выставила перед собой меч. Ты собираешься сражаться со мной? Император гулко расхохотался. Затем оперся на свой жазл и хмуро взглянул на жену. Не слишком ли ты самоуверена? Что если я держу верх?» «Ты провел здесь много времени, не спорю, но я здесь родилась!» — ответила Маргарита. «Сражаться я научилась раньше, чем начала читать!» «Я тоже не сидел, сложа руки!» «Отпусти меня, Александр!» — попросила она. «По-хорошему!» «Я не могу этого сделать, Марго!» «Я искал тебя столько лет не для того, чтобы снова упустить...» «Особенно теперь, когда для меня все кончено!» «Мы не можем снова быть вместе!» «Разве ты не хочешь воссоединения нашей семьи?» «Мы никогда не были семьей! Наш брак — одна сплошная ложь и хитроумный замысел дамы теней!» «Но «Ну, я действительно люблю тебя!» — раздраженно крикнул Державин. «И за все прошедшие годы я так и не сумел тебя забыть!» «Мне очень жаль!» «Я не отпущу тебя!» «Тогда я сама проложу себе дорогу!» Маргарита перехватила рукоять меча двумя руками и медленно двинулась вокруг застывшего Александра. Император злобно прищурился. «Хочешь сразиться? Но если я тебя убью, ты точно ничем не поможешь своей дочери». «Своей? Уже не нашей!» «Ты прекрасно меня поняла, Марго!» «К чему эти игры? Катерина не выживет, все решено!» «С такими пугающими способностями она опасна для всех!» «Как ты жесток!» — воскликнула Маргарита. «Мы живем в жутком и беспощадном мире. Приходится быть жестокими. Мы должны уничтожать врагов, иначе они сами нас уничтожат. Но речь идет о моей дочери! О твоей дочери!» «Теперь она — сестра тьмы! Ища Диада, которая, используя свои силы, рано или поздно захватит власть!» «Но я этого не допущу! Ты просто боишься, что она пойдет по твоим стопам!» «Я давно все решил, Марго! И если ты откажешься присоединиться ко мне, что ж, я уничтожу и тебя! Может, хоть так я смогу избавиться от своей любви к тебе!» Он начал быстро вращать жезл, пытаясь выбить меч из рук Маргариты. Марго резко пригнулась и ударила мечом, намереваясь задеть ноги Александра. Тот отскочил назад, но Марго тут же выпрямилась и обрушила на него клинок. Император уклонился в сторону и отбил удар жезлом. К потолку взметнулись искры. Маргарита начала наносить один удар за другим. Когда-то она любила этого человека. Но теперь желала лишь одного — остановить его, пока он не уничтожил Катерину, не стал следующим тираном Зерцалии и не обрек этот мир на новые страдания. Она металась по комнате, совершая резкие стремительные выпады, намереваясь измотать противника, чтобы затем нанести сокрушительный удар. Но император легко уходил от ее атак и отбивал жезлом все удары. Он и впрямь научился сражаться. Раньше она не замечала за ним такой прыти. Башня снова содрогнулась от мощного удара. Теперь уже в небе над замком кипела воздушная битва. Сразу несколько кораблей обстреливали друг друга молниями. Дверь балкона разлетелась в дребезги, а стену прорезала сквозная трещина. Император крутанул, жезл и ударил Маргариту на балдашником Женщина отлетела к балкону и рухнула на спину. Он подскочил к жене и поставил на ногу ей на грудь, прижимая к полу. «Последний шанс, Марго!» — прорычал он. «Либо ты со мной, либо я отправлю тебя к працам. Маргарита сунула руку в карман платья и вытащила флакон с порошком «Меланж». Она щелчком пальца сбила крышку с флакона и сильным рывком швырнула содержимое в лицо императору. Тот изумленно охнул, тут же вдохнул порошок и закашлялся, — Пользуясь этим, Марго резко подтянула коленях к груди и, выбросив обе ноги вверх, ударила императора в подбородок. Тот с отскочил назад, зажимая рукой разбитые губы. «Что это?» — завопил Александр, кашляя и отплевываясь. коротко ответила Маргарита. «Вспомни, каково это — быть» обычным человеком. Она вскочила на ноги, затем бросилась на балкон. «Я спасу свою дочь!» — крикнула она, и с разбегу перескочила каменные перила. Император изумленно уставился на то место, где только что находилась Маргарита. Неужели она сошла с ума и решила покончить с собой, сбросившись с верхнего яруса башни? Он кинулся на балкон и увидел далеко внизу парящую фигурку с распростертыми крыльями хираптера Тот самый проклятый мальчишка из сопровождения Катерины. Марго спрыгнула с балкона, а он поймал ее на лету и теперь нес прочь от замка... Взвыв от злобы и отчаяния, император со всей силы ударил жезлом по перилам. Внизу прогремел взрыв от нового разряда молнии, пущенной воздушным кораблем. Балкон дрогнул и покосился, равен час обрушится вниз. Император развернулся и выбежал из комнаты. Он не собирался отпускать Маргариту. Александр точно знал, что они еще встретятся, но в следующий раз он будет готов к любым неожиданностям.